«Ва-банк!» — ровно негромко произнес капитан первого ранга. Слишком уж ровно для термина, изначально несущего в себе сигнал чрезвычайности. Тем более, что спокойствия не было и в помине. Брошенное следом особисту ко мне в каюту прозвучало резко в приказном тоне, чего между ними не водилось. На деле же ощущение утекающего времени продолжало давить, и Кэпу попросту было не до порядков. В голове зрело текущей дилеммой. «Времень у нас час, договоренность отсрочки, и мне нужен этот час на организацию. Лететь!» Он даже приостановился, мысленно споткнувшись на этом лететь. И следующий за ним по пятам полковник, в свою очередь, чуть не налетел сзади. Решение, кому отправляться навстречу, вытекало из простой бесстрастной очевидности. «Мне, никто другой, кроме меня, не обладает достаточным пониманием ситуации». Я не могу допустить, чтобы тот же особист по незнанию неподготовленности прожопил все в самом начале, когда все будут на ножах, подозревая в каждом оброненном по неосторожности слове подвох и засаду. Тем паче целый командир корабля на переговорах — это аргумент от первого лица, пренебрегать которому в нашем далеко неоднозначном положении было бы неправильно. «Да», — тихо повторил он слух, — «лететь надо непременно мне. Придется оставить мостик, невзирая на устав». Прогоняя чередой далее. Вторым номером возьму замполита. Он хоть и парадный карьерист, но с виду как раз такой, очень соответствующий своему образу, комиссар с головы до ног. Одним словом, тоже будет своего рода визитная карточка. Убедительный коммунист-партиец, в котором должны увидеть своего. А вот полковника КГБ я бы уговорил остаться. Да, при всем уважении к протоколам, обязывающим офицера особого отдела присутствовать на официальных встречах с местными. Вова все же по другим делам. В то время как на повестке дня, если в гостях все пойдет положительно, будут стоять сугубо морские боевые вопросы, чисто моя прерогатива. Да и адмиралу там до того ли будет? Думаю, он тоже неуполномочен вести такого рода переговоры, граничащие с государственным масштабом. Все эти соображения Андрей Геннадьевич изложил полковнику, сдержанно объяснив, почему тому лучше остаться на корабле. Подытожив. Так что, Владимир Николаевич, мне навстречу лететь по-любому, вам же рисковать смысла не вижу тот принял, с пониманием, лишь заметив. Честно, я все время, едва мы оказались не там, где планировали, а в 1944 году пытаюсь себя поставить на место моих нынешних коллег, сотрудников НКВД и чиновников рангом выше, вплоть до самого главного, ну, вы понимаете. И, в общем, теряюсь. Не просто будет настроить аборигенов на правильное и, главное, быстрое принятие сложившихся фактов. А тут так и вовсе, где-то не пойми, где в океане, вдали от баз и берегов, То, чего здесь быть не должно. Мне придется быть очень убедительным, тягуче выдавил Кэп. Призадумался. Сделанное замечание дало новую пищу для скепсиса и смутных опасений, что пока он тут организуется, все может обернуться вспять, возвратившись к исходному положению. А ведь и правда. Каково там адмиралу страны Совета в третью годину Второй мировой войны в Дальнем океанском походе? Он достоверно знает, что их и еще несколько судов снабжения, разбросанных по точкам координат, это все, что есть в Атлантике из советского водоплавающего. Наверняка сейф переворошен, все секретные пакеты вскрыты, никаких других домашних заготовок штаба ВМФ от Кузнецова или дальних замыслов Сталина с Берии в придачу нет. Значит, сказочники, значит, враг и что предпримет. Пороскинет сомнениями, плюс советчики походного штаба подсуетятся, возьмет да передумает. И тогда, и тогда срежут доверчивый камов без зате на подлёте из зенитки, подберут из воды тех, кто уцелеет, и начнут пытать в корабельных казематах местные аналоги особого отдела, товарищей из СМИРШ. «Да, придется быть убедительным», — повторил со вздохом Геннадьевич, добавив, «если нас раньше не угробит к черту. «В смысле?» «Вот потому и нельзя нам вдвоем. Если что-то пойдет не так, рухнет вертолет или, чего хуже, собьют случайно или намеренно, Крейсер останется обезглавленным на важную информационную составляющую. Ту, о которой известно только нам с вами. Старпом, конечно, встанет у руля. Но он же ничего, ни черта не знает, ни в курсе, допуском не вышел. Кто у нас еще? Только товарищ ученый, который хоть как-то в теме, по сути, сугубо цивильная фигура, штафирка, не имеющая права голоса. И как тогда сложится судьба крейсера и всего экипажа, бог весть? Кстати... Приоткрыв дверь, Копиранг окриком вызвал вестового, что соседствовал в баталерке подле командирской каюты. «Быстро сюда ко мне пассажира, в смысле ученого-профессора, в смысле дока». Окончательно уточнил, зная, что на корабле к тому прижилось именно это прозвище от одного вида. Пиджак, очки с диоптрими Знаешь, где его искать? С гражданским товарищем на корабле случались иногда казусы. Практически безвылазно сиживая у своей аппаратуры, выходя лишь постоловаться или еще за какими-то редкими надобностями, Доктор наук в рассеянности постоянно путался в коридорах корабля. Шутники доброхода уже однажды завели его с жилых палуб вам прямо налево и вниз по трапу в агрегатную на низа, где тот... Ну, в общем, неважно. Так точно, уже спиной проорал убегающий матрос. Вернувшись к разговору, Скопин наконец предложил то, что, в принципе, давно пора было сделать. «Знаете, я думаю, надо вводить в полный курс дела Старпома. Ответственность за корабль с меня никто не снимает, но на кону у нас рискованное предприятие. И раз уж на то пошло, командиру должна быть адекватная замена, обладающая всей полнотой информацией. Замполита тоже придется подтянуть. Не возражаю, не без нотки сомнения обронил особист. И уже увереннее. Сейчас ваша компетенция в приоритете, вам и решать. Не присаживаясь за стол, копиран к внутренним телефоном запросил мостик по текущей обстановке хотя и пяти минут не прошло с момента последнего запроса. Затем вызвал к себе в каюту политработника. В ожидании ответа вернулся к озвученной выше проблеме первого контакта. Как нам быстро и безошибочно убедить аборигенов, кто мы и что мы? Хорошо мечтателям от жанра попаданцев показал ноутбук с ярчайшими в цвете и четкости фильмами и картинками. Тут любой бы проникся аргументом-артефактом. А у нас ныне техника не шибко смотрится в плане футуристичности. Железяки. И геликоптеры, и реактивные самолеты. Все уже есть сейчас. Чем явиться? Какой у нас документ? Усы, лапы, хвост кота Матроскина. У меня в каюте есть видеомагнитофон, вызвался особист. Импортный. И что? На кассетку у вас что? Художка? Тоже поди вся импортная. Ее покажем штабу советского адмирала? Терминатор или тот же филадельфийский эксперимент? Согласен. Глупость сморозил. Выходит, что самый наглядный аргумент сам ПКР Кондор. 15 тысяч тонн водоизмещения оригинальной не от сего корабельной архитектуры с надписью «Москва» на борту. Но для этого надо показать наш красивый профиль самому адмиралу. Вот только соваться под стволы орудий я бы покуда воздержался. Пока не встретимся, не покажем друг другу лица ху Пока не поручкаемся. Загорелся вызов с ходовой, Каперанг перещелкнул вход на громкий динамик. Выслушал доклад обстановки. Выходило, что не все так и плохо. На момент. Один самолет остался, явно в качестве наблюдателя. Пилот баражировал, как, наверное, считал, на безопасном расстоянии и, в общем-то, мало кого волновал. Фиксировали еще несколько воздушных целей, видимо, секторальной удаленной разведки, что тоже их пока не касалось. А вот угроза стремительного броска Кронштадта соберись Левшинг все же пойти на радикальное разрешение ситуации сохранялась. Метка на бортовом радаре, висящего в небе К-25 продолжала смещаться с общим вектором на сближения, медленно. То есть линейный крейсер прибрал прыть, слегка спрямив свой курс на параллели. «Похоже, в выжидательной позиции», — прокомментировал свое понимание чужого маневрирования особист. Вдруг решив прояснить для себя. Если же я не совсем возьму в толк. У нас же современный боевой крейсер, передавая для этого времени радиоэлектроника, системы РЛС-наведения, управляемые высокоточной ракеты. Неужели мы настолько уязвимы против оружия давно прошедшей войны?» Вот на данный конкретный момент я, конечно, не предлагаю вступать в конфликт с соотечественниками, но... Только удирать, безапелляционно перебил Каперанг. Попробовав немудренно обрисовать очевидные для него вещи, в которых не моряк особист мелко плавал. Дистанция между нами 45 миль. Даст полный ход, наши максимальные 27 узлов против 33-линейного крейсера не смотрятся. Хотя в затяжную погоню им завязываться не с руки. Тем не менее... Дальность стрельбы его ГК точно не помню, но кабельтовых 250 будет. Это больше 40 каме. Успеет ли Кронштадт накрыть Москву залпами главного калибра? Ну и ему в равной степени поздоровится. Нам придется ответить. В крайнем случае, Старпом поступит как должно, чтобы беречь корабль и экипаж. Будет вынужден использовать все доступные средства. Скажу так, крайние средства. И тогда горе побежденным. Черт, как бы в этот определяющий все час дайте нам этот час не довести до безумной бойни стрельбы своих по своим? Постучались. Вестовой пригнал ученого, вежливо замешкавшегося на пороге. «Проходите, проходите», — понукнул его хозяин каюты. «Здравствуйте, садитесь». «Удивлю вас безмерно и скажу сразу. Все наши ожидания и планы, все наши предварительные расчеты, включая уже скорректированные по факту 1944 года, полетели в очередное мусорное ведро. Касательно вас, док, настал черед поговорить за метафизическую сторону вопроса. Гипотезы, всякие лжеучения. Шутка, хотя не до шуток. Лжеучение? Откликнулся немного озадаченный ученый. К науке, которую я... Ага, в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. Я к тому, что до данного эксперимента занимался только теорией. Вот-вот, теоретик, съязвил Кэп. Выслушайте сначала и не перебивайте, пожалуйста. Времени у меня в обрез. Постараюсь кратко. Донести и обрисовать общую идею парадокса получилось быстро, поскольку не пришлось приводить доказательства про всякие корабли да самолеты, а только ключевые факты. Да и сосредоточенно внемлющий слушатель с ученой степенью словил суть моментально. Сама концепция вторжения пришельцев из будущего в прошлое или наоборот, а по определению из другой реальности в любую другую, подразумевает теорию ветвящихся вселенных так называемых точках бифуркации. «Да это было одна воскликнул тронутый за живой Геннадьевич, покрутив перед носом собеседника напечатанным в 2000-х годах томиком. «Самое поразительное — вот! Все идет по описанному здесь сюжету в книге, изданной как альтернативная фантастическая реконструкция». «Интересно», — протянул неподдельно заинтересованный ученый, взяв книгу как какой-то инопланетный гремучий артефакт. Вы говорите, выдуманной альтернативные истории. Не понимаю только... Будь я проклят, если понимаю больше вашего. Я думаю, что все это...» Кэп повел рукой, подразумевая весь корабль и весь секретный эксперимент по перемещению. «Все это будет эпизодом повести, а выходит целая Одиссея. Воистину Одиссея, заблудших во временах и пространствах. Гомер-сказитель отдыхает со своими историческими поэмами». «Хм, вы прям замахнулись». Хотя и в этих аллегориях можно усмотреть некие последовательные цепочки и свою логику. Я обязательно об этом подумаю. И обязательно подумайте. Это ваше дело думать над физикой дела. Секунду. Его отвлек вызов по внутрикорабельной связи. Да, понял, сейчас буду. Положив трубку, делясь с особистом. В кают-компании уже собрались. Поглядывая на тикающий настольный будильник в ожидании, когда же появится старпом, решив еще подкинуть доку по теме. «Данная ойкумена мир, где с течением предопределенных обстоятельств вчерашние союзники стали врагами, еще до точки нашего появления имела измененную, отличную от естественной хронологии историю и все предпосылки к тому. То есть она не является следствием нашего вмешательства. Подчеркну, вмешательство из 80-х. Однако была прописана билетристикой в 2000-х. У меня вопрос. Как, в принципе, все это согласуется и переплетается? Знаете, док, такого рода совпадения, если только вдуматься в физику процессов, немного пугают, заставляют усомниться в реальности всего сущего. Не продукт ли это чьего-то воображения? — Интересно. Любопытная концепция. Медленно все в том же задумчивом ступоре проговаривал ученый. — Хм, не вполне уместно. Могу на навскидку выставить сразу три версии. Или теории, если хотите. — Сейчас не хочу, — всплеснул руками Скопин. Предположения, теории, гипотезы, эксперименты — это вы же у нас, человек науки. Вот и вперед. Отрабатывайте авансы. У дверях обозначился замполит. Молча махнув рукой за мной, командир двинул на мостик, решив там уж одним махом, чтобы не повторяться, посвятить в дело из Тарпома. В этот раз говорить пришлось минут 10, всякий раз упреждая наводящие вопросы, что так орвались рвались из уст старшего помощника. На каком-то пункте тут даже не выдержал, сорвав с языка. Брешите ведь. Замполит приносил тяготы молча, но переволновался изрядно то и дело, смахивая солбопот. Итогом. «Вот здесь», — командир подал торпом блокнот. «Я составил общий обзор за всеми значимыми событиями, которые ожидаются по ходу пьесы. Расставил все маркеры по действиям Левченко и особенно касательно дислокации движения противника. Изучайте пока. Постараюсь после ответить на все возникшие по ходу вопросы и прояснить неясности». Об этом я буду говорить и на тактической летучке со старшими офицерами корабля. Ввести в курс дела остальной офицерский состав командир собирался в определенных допустимых рамках. По состоянию поджимающего времени, попросту императивно выставив основные положения сложившихся обстоятельств, подобно тому, как на войсковых учениях или штабных играх, назначают исходно-условные на диспозиции, близкие к реальным, но допускающей интерпретации не собираясь поднимать и принимать уточняющие вопросы, ешьте, что дают, снова обращаясь к ресурсу приказы и подчинения. К вязчему удовольствию замечая, что и народ уже не так бурно реагировал на очередной выкидон командира, то ли перестав удивляться, то ли, это он уже предположил субъективным наблюдением, советские люди с их-то верой в светлое будущее к 1985 году застоя уже немало оказались биты бытом и смотрят на жизнь более утилитарно, нежели на воспитанные на компьютерных игрушках и виртуалах поколения 21 века. И уж в любом случае капитан первого ранга решил не затрагивать некую альтернативную тему, чтобы не путать и не вводить смущение людей тем, в чем пока и сам не до конца разобрался. Не собирался влезать и в научные дебри. Вот вернусь, потолкую с профессором Доком, что он там выдвин в теориях. Тогда, может... Кривясь принужден, но это его мысленная установка «вернусь» всякий раз отзеркаливала оговоркой «если вернусь», действующий скорее по принципу заклинания от сглаза, не говори гоп. Бляха-муха, хоть пальцев в крестик загибай. Более того, при всех попытках самоуспокоения, ставя задачу, раздавая инструкции и назначения на время своего отсутствия, ему неизбежно приходилось держать эту тягостную вероятность в уме. Вероятность, что команде, возможно, придется разгребать без него. Предоставляя общий план, он прямо на подвешенной большой карте старался обрисовать общую расстановку баланса сил, где есть потенциальные друзья и их радиоотклики, и есть враги, все пространство коммуникаций, доминирующих на театре англосаксов, их эскадры, развернутые одиночные корабли патрульной завесы, линии сектора пересечений, другие ориентиры. Все, собственно, срисовываясь с в книге. Лежащие на ее поверхности приятные факты тешили иллюзии, что все должно пройти как пописанному. Сейчас все вероятности за ней, за этой информационной Библией. Но так ли это? Эти мысли посетят его позже, когда он полноценно задастся вопросом. А насколько правильно будет считать информацию, заложенную в альтернативной ветке, неоспоримой? Это же все-таки неформальный документ, художественная литература? Вгрызаясь в тему с дотошностью, По уму следовало бы изучить текст под другим ракурсом, посмотреть на прописанные эпизоды уже с точки зрения не развлекаловки, а оценочным погружением в новую реальность. Нам же теперь в этом жить, черт побери. Провести редактуру, выделив полезную и нужную информацию, претендующую на документальность. Всякие факты и фактики, разбросанные по сюжету, их то проверять и перепроверять. Что-то вовсе отнести к неким скрытым смыслам, ставя пометки и вопросов в узловых или сомнительных точках. И идти дальше. Провести системный анализ развития ситуации по каждому боестолкновению и последствиям. Просчитывать варианты и шанс уже с новой позиции в новой редакции, вписав в уравнение еще одну фигуру – ПКР – и его уже необратимое вмешательство в события. В очередной раз, взглянув на часы, командир крейсера «Москва», капитан первого ранга Скопин отметил, что вот и все. Выделенный назначенный самому себе лимит времени заканчивался, внутренне настраиваясь, собрано. Давно доложили, вертушка готова. При исполненной серьезности зомполит уже упаковался по всей форме. И ему, командиру и самому надо было предстать при всех регалиях. встретить то верно по одежке. Тут, конечно, понимаешь, что некоторые изменения в морской форме сразу бросятся в глаза. Ничего не попишешь. Знали бы, что все так обернется, запаслись бы необходимым. Вплоть до царских мундиров из музеев. Вновь заскочив к себе в каюту, перебрав библиотеку, пересмотрев все в сейфе, прихватил с собой какую-то документацию, доказательный материал еще не состоявшегося будущего. Было еще одно главное бумажное доказательство. Черт, а ведь весьма неоднозначно. Как это будет выглядеть, предия я с княженцей? Вот вам. Помыслить трезво? Ну, бред же. Кстати, где наш чекист Ваван? Уже из ангара распорядился. «Выйдите по УКВ на абонента, передайте, что мы вылетаем. Ориентировочное время прибытия через полчаса, буркнув, чтобы не сбили с дуру. Скоро начнет темнеть, голос из-за спины. Обернулся полковник КГБ. А, вот вы, наконец, успели. Так точно, почти, за малым. Полковник не пошел на летучку, буквально вцепившись в книгу. Я хочу пропустить это через фотокопир для себя, для изучения материала, угнав себе в каюту. Где, надо сказать, был неплохо экипирован в дополнение к видику и еще какой-то явно секретной КГБшной аппаратуре, самым настоящим ксероксом. Время подошло к 16.40 на местной широте. Как я понимаю, возвращаться вам в полной темноте. Разберемся. Меньше всего Скопину сейчас хотелось думать о дурном. По-серьезному сопереживающий особист не сдавался. Так ли нам обязательно войти с ними в контакт? Вот так, рискуя. Пусть шли бы, как шли своей дорогой. Насколько я понял из сюжета, все у них прошло достаточно гладко. Эскадра Левченко смогла отбиться, прорвавшись к своим берегам. «Нам же не лучше ли было выбрать свой маршрут? Либо же проскочить вслед за событиями, используя имеемые знания лучшие средства радиолокации?» «Ну как вы не понимаете?» — укорил нетерпением Кэп. «Мы в настоящий момент в ловушке обстоятельств. Вся Атлантика, какая бы она обширна ни была, сейчас как растревоженное осиное гнездо. Ловит их, а перепадет нам, по закону подлости. Прорываться самим я даже не берусь просчитать шансы» смотря с какими силами нам пришлось бы столкнуться, на каких условиях разрозненные стычки или массированные атаки, до какого предела мы истратим оборонительный атакующий потенциал, до какого рубежа. И вдруг мимолетно просто представил. Нескончаемый по счету атака палубной авиации, звездный налет, тающий боекомплект зенитных ракет, задрав стволы, вдолбит в захлеб АК-725. В небе росчерки, разрывы, горящие, сбитые, падающие самолеты. Уже поверженный на излёте изломанным крылом корсар врезается в антенны надстройки. Как следствие, пожара какие-то вырубившиеся системы, отказы средств обнаружения и ведения огня. В то время как из-за горизонта стягиваются крейсера со свора эсминцев. Поля, поля. Случайным шальным снарядом отправляя нас в еще один нокдаун. И мы, отбиваясь до последнего, творим черное последним доводом. «Не знаю», — Скопин покачал головой. До этих годов мы, конечно, вундервафы, но, будь я проклят, скорее вундерваффле. Не по профилю нам, честно, я бы ставил только на удачу. Так что на данном этапе Левченко со своей эскадрой нам нужен больше, чем мы ему. Без них мы обречены на бой с поражением. И покачал мечтательно головой. Эх, ну почему не провалиться сюда на Петре Великом, тот, который Тайр Кэр? Вот там-то моща была, настоящий имперский крейсер на атомной тяге. Здоровенный океанский киллер, начиненный ракетными батареями. «С гранитами наперевес разогнали бы всю эту англосаксонскую союзную свору на раз!» «Товарищ командир», — принялся Вахтиной, получил квитанцию, ответили, принято, ждем». Это заметно взбодрило. «Вот видите, теперь если все срастется, надеюсь, наши мертвые нас не оставят в беде? Да, наши павшие как часовые!» Приоткрывшуюся створку ангара заглянул кто-то из техников, призывая на погрузку. Снаружи доносился свист раскручивающихся роторов. Снаружи изрядно трепал ветер. Вертолет взлетал без заблаговременной смены курса корабля, не обращая внимания на розу ветров, не зависая над палубой, быстро отваливая в сторону от побочных вихревых эффектов. Ведомый двумя членами экипажа, к 25 уносил командира из замполита в рискованную прогулку на сомнительную встречу к далеко не простым переговорам. С этого порога события стали развиваться совсем в другом ключе.